Великовозрастные неучи, выросшие в тайге, не знающие, что такое радио и телевизор, не имеющие представления о от цивилизации, отличались потрясающим благородным воспитанием. Ражный считал, что таких людей давно уж нет на свете, и в будущем быть не может. Но когда в первый раз столкнулся с образом мыслей и поведения братьев-трапезниковых, долго не мог сообразить, как к ним относиться. Однажды после охоты из группы бельгийцев из загона прорвались сквозь номера и ушли неуязвимыми четыре лоси. И лишь один бык оказался пораненным, но добивать его уже не оставалось времени. Скиши иностранцы готовились к отъезду без трофеев и с солидным штрафом. Наутро им заказали машину, а среди ночи к базе, запряженной в волокушу, вышли тогда еще 17 сыновья трапезнику. За шесть часов они умудрились найти место загона, а это километров десять от Красного берега, вытропить подранка, добрать его в темноте, но аккуратно, без единого пореза, снять шкуру, выпотрошить лося и притащить на волокуше вместе с рогатой головой и копытами на базу за двенадцать километров. Не то что платы за такую услугу, они чаю не попили». Тотчас встали на лыжи и, как ни в чем не бывало, ушли к себе на хутор. И им было все равно, кто охотился и кому предназначался трофей. Они знали древние, как мир таежное правило. Раненый, кем бы то ни было, зверь непременно должен быть дострелен и безвозмездно отдан охотнику. Президент клуба давно бы разогнал всех егерей и взял вместо пяти двоих братьев, однако они совершенно не годились для такой работы, ибо не умели прислуживать и прогибаться, а егерский труд по большей части в этом и заключался. Скоро богатые и отечественные или состоятельные заморские клиенты отличались удивительной привередливостью, прежде всего требовали высокий сервис, и, имея охотничий характер, по праву сильного любили подчинять себе, а подчинив — унижать. Когда у старшего Трапезникова начался конезаводский пиют, его сыновья перестали ходить пешими, теперь не вылезали и сёдил, научившись скакать по густым лесам, буреломникам и завалеженным вырубкам. Выносливый и мобильный, они теперь знали все, что творится вокруг на добрых сорок верст, неведомым образом поспевая всюду, особенно там, где стреляют. После волчьего набега и гибели четырех товарных голов пегашей им бы вместе с своим родителем горе горевать. Они чуть не изменили своего образа жизни и продолжали жить, как будто толком, и ничего не случилось. Единственные, кто не грозил подать в суд и никому даже не пожаловался, были Трапезниковы. И только поэтому Ражный решил в первую очередь им возместить ущерб, но не деньгами а заказанными в Вологодскую область пегими матками. Яростные непокорные хуторяне и от этого отказывались, просили только шкуру разбойного волка для дела, не каждому понятному чтобы, глядя на нее наполняться еще большим упорством, знали, что просили. Наследный владелец рощи был обязан обеспечить полную негласность поединка. Ни одна живая душа не могла видеть, что происходит в Дубраве, иначе результаты схватки признавались сложными. Засадники на пятилетний срок лишались права борьбы и начинали все сначала. Хозяин урочища был обязан сначала дезавуировать события, гарантированно убедить самого очевидца, оглашенного, например, в том, что он видел просто пьяную драку или разборки крутых. После этого На его рощу накладывалось табу сроком в десять лет, а сам он лишался права состязаний и подал под личный отзор старца ослабо его приличных людей. В особых случаях вотченик мог предстать перед его судом по приговору лишиться рощи и до смертного часа своего уйти из мира в калики перехожей. Этот своеобразный монастырь, где нельзя было... Быть одним целым, где личность и воля делились в равных долях на количество душ в нем проживающих. Было где-то на свете сирой урочище, и там сейчас находились три десятка вольных поединщиков и один водченик. Калик верижный, носящий на себе цепи денно и ночно. Опальные Араксы эти не просто жили, существовали община, то есть никто из них не мог быть отдельной, самостоятельной личностью. Одно я как бы раскладывалось на количество насильников. Это было самым тяжким приговором суда о слабо. Чем больше было наказанных засадников в общине, тем мельче становился каждый ее член, и тем страшнее приговор. Прибыло их в сиром урочище за это время, у было, но делить себя с этой братьей, по крайней мере, на тридцать частей, да еще не испытав ни одной схватки, ражной не собирался. Он прошел конским следом через всю Дубраву, спустился в лог пересыхающему ручью и понял, что молодцы с Красного берега не на прогулку выехали, кого-то искали проверяя место, где можно укрыться. Судя по направлению, ехали они в сторону давно заброшенного смолзавода, в чем на ночь глядя, и вряд ли станут возвращаться той же прямицей через леса. Скорее подскачут старой дорогой, более длинной, но безопасной в темноте. И все-таки ражный подстраховался, сделал затвор на пути конников, чтобы не возвращались своим следом, благо что свежая волчья шкура была с собой. Ставил он звериные меты по рубежам своей отчины и жалел парней. Понесут лошади густым лесом, глаза выстегнет седокам или вовсе поломаются выбитые седел. Несведущие братья Трапезниковы проскакали ристалищем по незнанию и недомыслию, а колеватый наследил умышленно. Ходил чистыми от травы местами по самой поляне. И мягкий грунт легко продавливался под сто тридцати килограммовой тушей. Это же был явный вызов, и даже пренебрежение к отчиннику ступать по ристалищу до начала схватки не позволяло с правилами, за исключением случаев, когда о слабом назначался судный пир. Ражный мог бы сейчас по одной этой причине засчитать себе победу, даже не начав поединка. А с Калеватой можно было не встречаться, выдернуть из тела поклонного дуба гвоздь и бросить на след поединщика, презревшего обычай И тот не сможет оспорить своего поражения, ибо за двойную ложь ему светит сирой и урочище. Поднимет свой родовой знак и тихо-молча уйдет, словно и не бывало никогда. Уйдет и унесет с собой по руку весть, где когда и с кем состоится следующий поединок. Согласно исконному правилу, вотчинник этого никогда не знал и знать не мог, откуда не одолеет наристалище своего противника, пришедшего вольного поединщика, а уложив на спину, подаст ему руку, чтобы помочь встать на ноги. И вот в момент, когда побежденный примет эту помощь, он должен отдать полную поруку. Но если гость победит, то сам пойдет на новое исталище, а в отчиннику будет пустая порука. Кто и когда к нему придет. Первая лестница вела вверх, вторая вниз. Под муражный скрутил, сдавил себя и вытерпел. Негоже было без схватки. Не испытав вкуса борьбы в первом поединке, силы своей неведы. Забирать победу. Стиснув зубы, он принес отцовский инструмент, хранящийся поблизости от рощи, в дуплистой колодине, разгреб, растер, и заровнял следы колеватого, а вместе с ними и конский. Он не участвовал в настоящих поединках, кроме потешных, учебных, однако несколько раз видел ресталище на Валдае и вражном урочище сразу после схватки накорененные к земле молодые дубы, сбитые лохмотья коры и, и на ближних к поляне и деревьях кругом свежие сучья, зеленые листва и взрытые на полуметровую глубину земля, будто стадо сикачей кормилась, или ураган промчался. Он не знал исхода борьбы, не видел, да и не мог видеть участников, однако хорошо представлял, что здесь происходило, ибо не только следы на земле — И в самой роще, в воздухе и пространстве, еще кипела яростная, пузырящаяся энергией поединка. Если отец сам не участвовал в состязании, то как хозяин урочища приходил сюда уже после схватки, чтобы в буквальном смысле замести следы и брал с собой Вячеслава.